19 часов 50 минут. Я все-таки не понимаю, сэр. Там находится город с живыми людьми, и эти люди больны. Мы должны что-то предпринять. Луин даже удивился своей горячностью. Первые пять минут, которые он и Робертсон провели в приемной генерала, он молчал. Он чувствовал обревчение, полагая, что теперь ответственность за принятие решений снята с его плечи. Но, слушая разговор Робертсона и генерала, которые, не торопясь, взвешивали все обстоятельства, он взорвался. Он не понимал, почему они прежде всего старались найти виновных, почему они обсуждали какие-то второстепенные детали. Простота и ясность ситуации были на лицо Армия играла с какой-то разновидностью энцефалита. По всей вероятности, она и была виновата. Но, независимо от этого, у них имелись в достаточном количестве... «Необходимая аппаратура, медикаменты и персонал для помощи больным. Надо было принимать срочные меры». «Я хочу сказать», — продолжал Луин несколько снизив в том, «что потребуется меньше часа, чтобы соорудить полевой госпиталь в Тарсусе». «Нет», — сказал генерал Луар, — «мы этого делать не можем. Это было бы признанием нашей ответственности. А я еще не уверен, что мы виноваты». Луин посмотрел на Билла Робертсона, ожидая, что тот придет ему на помощь, поддержит его, и они сумеют убедить генерала. Но Робертсон молчал. «По крайней мере, разрешите мне позвонить в больницу в туалет и поднять на ноги персонал. Они могли бы послать гражданскую помощь. Это не было бы так эффективно, но это лучше, чем ничего». Генерал строго посмотрел на Робертсона, и тогда тот, повернувшись к Луину, сказал, «Послушай, Норма, Я тоже врач, и я так же, как и ты, беспокоюсь об этих людях. Но ситуация слишком сложна, и те 45 минут, которые требуются, чтобы все проверить, не будут иметь решающего значения. В таком случае, как этот, мы не можем действовать без полной уверенности. Это слишком серьезно. Тут жизнь многих людей поставлена на карту. Да, вот именно, поставлена на карту, сказал генерал. Здесь все надо взвесить. Вы еще молодой человек, а я в армии давно и видел немало неприятных ситуаций. Жизнь научила меня одной вещи, а именно тому, что нельзя предпринимать ничего, пока не получена полная информация. Луину оставалось только подчиниться. Превосходство в численности и чинах было на их стороне. И кто знает, может быть, они действительно были правы. Военный жизненный опыт генерала и Робертсона, конечно, не следует сбрасывать со счетов. Он, Луин, был всего лишь гражданским акушером, одетым в военную форму, а эти люди были экспертами. Раздался легкий стук в дверь, вслед за которым вошел капитан Фиттс. Он передал генералу пачку желтовато-зеленых бланков военного ведомства. Донесение пилотов сверху «О сводке погоды во второй пачке, сэр», — сказал он. «Спасибо, Рой», — буркнул генерал. Он подался вперед на своем стуле и начал перелистывать бортовые журналы. «У этих четырех, кажется, все в порядке. А это полеты, не относящиеся к делу. Может быть, мы сумеем найти ключ в сводках метеослужбы?» Он положил копии четырех бортовых журналов в выдвижной ящик своего стола и стал рассматривать длинные зеленые бланки метеослужбы. Он делал это тщательно, не торопясь, изредка сверяя сведения метеослужбы с записями в копиях бортовых журналов. К последнему бланку был приколот небольшой розовый листочек. Генерал Уатт прочитал на нем. «Сводка погоды. Темная грозовая туча высотой до 3000 футов преграждала фронт. Положение тучи указано на карте». «Подтверждено 4.28». Лицо Уатта помрачнело. Он поднял голову, подбирая наиболее сдержанные слова. Он не хотел возбуждать Луина, который без того уже нервничал. Уатт понимал, что Луин ничего не мог сделать, но он способен закатить истерику, которая, чего доброго, вызовет цепную реакцию. «Еще слишком рано делать выводы, но последний листок мне не нравится» пятница после обеда имел место испытательный полет. В донесении пилота не указан грозовой дождь, который зафиксирован в сводке метеослужбы. Возможно, что порывистый ветер сделал что-то непредвиденное и унес некоторое количество супа за пределы цели. Так что же, сэр, могу я организовать полевой госпиталь или нет? Пока нет, сказал Уад стальным голосом, глядя на Робертсона. Я хочу поговорить с этим пилотом. Фибс, Позвал он. «Да, сэр», — ответил Фипс, подходя к столу. «Найдите...» — генерал взглянул на копию. «Найдите лейтенанта Марвина Доуза». «Слушай, сэр», — ответил Фипс и покинул помещение. «Какой инкубационный срок у вируса, который вы применили?» — спросил Луин. «Около 72 часов», — ответил Робертсон, нахмурившись. «Тогда все совпадает». «Так оно и было», — сказал Луин, глухим голосом, стараясь держать себя в рамках. Выражение лица Робертсона подтверждало правильность выводов Луина. «Боюсь, что доктор Луин на этот раз прав», — сказал Робертсон. «Возможно», — проворчал Уарт. «А почему бы пилот мог не указать это в своем донесении?» — спросил Робертсон, стараясь уцепиться за соломинку и, может быть, спасти положение. Иногда пилоты сообщают лишь то, что видят поблизости, вот поэтому я и хочу поговорить с Доузом, чтобы внести полную ясность. «Я абсолютно уверен, что дело обстояло именно так, как мы предполагаем», — продолжал настаивать Луин. «Я несу за это ответственность, капитан», — резко ответил Луат. «Если я приму опрометчивое решение по данному делу, не имея полной информации, это может повредить всей нашей программе». Это может иметь губительные последствия для нашей обороны. Вот поэтому я считаю, что работа, которую мы здесь проводим, имеет чертовски важное значение. Единственное, что сдерживает на сегодня неприятели от применения этого вида оружия против нас, это уверенность, что мы ответим тем же. Наша программа и так уже была урезана. Мы сейчас работаем на нищенском бюджете. «Еще один скандал означал бы очередное сокращение нашего бюджета, а этого только и ждут Москва, Пекин и Ханой». «Я с вами не спорю, сэр. Я лишь только хочу сказать, что в городе находятся больные люди, которые нуждаются в помощи. Я в этом отдаю себе полный отчет, капитан. Вы предельно ясно изложили свои позиции», — заключил Луин. Некоторое время в комнате стояла тишина, Затем зазвонил телефон. Генерал поднял трубку, секунду слушал, откинувшись на стулик. «О, Боже мой! Тогда привезите его! Пошлите вертолеты двоих военных полицейских, чтобы через полчаса он был здесь!» Генерал положил трубку и вздохнул. «Так и есть», — сказал он. «Долус находится в курятнике». «В курятнике?» — переспросил Луэн. Впервые за последние полчаса Робертсон улыбнулся. Это бордель в штате Невада, расположенный неподалеку от границы нашего штата, пояснил он.